Глава восемнадцатая. Господи, сыночек, что это с тобой? Татьяна Львовна стояла в прихожей, испуганно разглядывала сына, положив ладонь на грудь. Что, мам? Почему на тебе лица нет? Где лицо? Опять в какую-нибудь свою историю вляпался? Я с тобой с ума скоро сойду. Лица у Ильи вправду не было. Была вместо него лишь бледная маска с черными разводами вокруг глаз с горестно опустившимися вниз уголками губ, с прилипшими ко лбу вялыми прядками белых волос. И лишь во взгляде сквозила ей уже знакомая, отчаянная и чистая пронзительность. Та самая пронзительность, в которую она так опрометчиво исходу влюбилась 20 лет назад. Татьяна Львовна даже тряхнула головой решительно, пытаясь отогнать это наваждение. — Все в порядке, мам. Ничего такого со мной не случилось, правда? — Ой... «А ведь, а ведь я, кажется, знаю. Ну да, конечно. Андрею же твоя Люся утром звонила. К ней ее бывший парень из Уфы приехал, да? И она тебя тут же прогнала. Не надо, мам. Эх, бабы-бабы, жалостливые все, жуть. Их бросают, в грязь втаптывают, а потом пальцем поманят. Они уже и тут как тут. А как же иначе? Любимые болены, надо обязательно себя в жертву принести» вот объясни мне почему мужики совсем другие но если только тебя в расчет не брать конечно ты у нас особый случай почему они то очеря голову на помощь не бросаются до себя драгоценного в жертву не приносят мам я не понимаю о чем ты да о том если бы этот парень не заболел так ужасно никогда бы про твою люсю и не вспомнил А она и рада стараться. Сразу отцу звонит, тебе он больно-прибольно делает. Как будто Андрею моему больше делать нечего. Это ведь не так все просто. Пойти и обо всем договориться. Теперь же за любой, чих рассчитываться приходится. Он попросит, а потом попросит у него. И еще неизвестно что. И вообще у него и своих проблем хватает. Так что, Глеб и правда болен? Так я и знал. Да я же видела а... А что у него, мам? — Рак у него. Предполагаю, что уже запущено все. Иначе его так просто из уфимской больницы бы не выпнули. — Чего ты на меня так уставился? Побледнел весь. — Сынок, я тебя умоляю, не бери на себя это. Пусть они сами там как-нибудь разбираются, а? Вот не было печали на мою голову. А что Андрей Васильевич сказал? — Ну, завтра утром она его к нам в стационар притащит. Будем смотреть, что ж. Ты знаешь, сынок, мне вообще эта ваша Люся не нравится. И привязанность твоя эта к ней тоже не нравится. Что, у нас в городе с приличными девушками напряжёнка? Да вон, в твоём институте. Какие красотки-умняшки учатся. А ты запал вдруг весь на эту Люсю. Странно даже. Чего в ней такого-то? Неужели влюбиться успел? Успел, мама. Ну что ж, тогда горе мне. Плохо это, сынок. «Да почему?» «Да потому. Тебя жалко». Татьяна Львовна растерялась. Сердце ее материнское в самом деле трипахнулось вдруг жалостью к сыну. И чувство вины перед ним тут же подняло свою лохматонастырную голову. Вот и плати теперь, мол, дорогая, за бабское свое счастье. Она от чего то уверена была, что сын просто надумал себе окаянную эту любовь, впихнул в себя ее силой. Просто стыдно ему стало за коварную мать-разлучницу. Вот и взвалил мальчишка на плечи ее грех и искупает его таким вот образом, нося люся этой, как с иконой писанной. Не верила она в его любовь и все тут. Потому и спросила с опаской, стараясь говорить как можно спокойнее да насмешливее. «А ты хоть жениться на ней не надумал еще случаем?» «Мам!» Страдальчески искривив лицо, протянул Илья. «Ну что? Что, мам? От тебя ведь всего можно ожидать». «Ты меры в подвигах своих не знаешь, тогда или нет?» «Господи, ну, что ты несешь, мам? Послушай себя, это ты, меры, ни в чем не знаешь». «Ну, поучи меня жизнью, поучи». «Слушай, мам, а как же утром она его в больницу-то повезет, если ей завтра на работу надо? У нее там строго». «Ну вот, я же говорю, она без тебя разберется, сынок. Далась же тебе эта Люся, ей-богу». «Оставь ты ее». «Не могу, мам». «Не оставлю. Ни за что не оставлю». Ранним утром следующего дня он решительно открыл красивую лакированную дверь с табличкой «Адвокат Петровская Л.А». Вошел и остановился, оглядываясь по сторонам. Маленькая приемная была пуста. «Интересно, когда она придет?» Подумал он, усаживаясь на удобный офисный стульчик. «И что надо делать? Может, пока кофе сварить, да и отнести этой самой Петровской?» Звонить Люси на мобильник он начал с семи утра, каждый раз раздражаясь от звука вежливого, раз и навсегда записанного и равнодушно отправленного в пространство голоса, сообщающего ему, что абонент временно отключил телефон или находится вне зоны обслуживания. И домашний Люсин не отвечал. Ну и ладно, буду сидеть тут и ждать. На работу-то она все равно придет, хоть к вечеру, а придет. Решил он, усаживаясь за Люсин рабочий стол. «Молодой человек, вы ко мне?» Выплыла из двери напротив полная черноволосая женщина с ярко накрашенными красной помадой губами. «Чего вы тут хозяйничаете, как у себя дома?» «Нет, я к Люсе Шуваловой. А вы, наверное, Лариса Александровна?» «Вы не знаете, когда она придет? Она вам не звонила?» «Представьте себе, нет!» С досадой махнула рукой та. «Обнаглела ваша Люся окончательно. Уже и на работу не является. Вот я ее уволю сегодня, пожалуй». Лариса Александровна долго и обидно ворчала на Люсю, называя ее легкомысленной девчонкой и потенциально из-за своего поведения неудачницей. Потом она пристально, будто прицениваясь, начала разглядывать Илью. И вдруг улыбнулась ему совсем по-свойски. «Мальчишка очень, очень ей нравился». Особенно поразило Ларису Александровну его лицо. Совсем с одной стороны юная и нежная, а с другой будто печатью сложных жизненных решений уже и отмеченная. Подумалось ей, что такие, наверное, лица были у прошедших через войну мальчиков-гусаров. В те ушедшие в прошлые времена. Показалось даже, будто и от этого мальчика гусарской этой порядочностью за версту несет. И тут же вздохнула она завистливо. Эх, молодость, молодость. Сообразив уже в следующую секунду, что мальчика этого, по всей видимости, ей Бог в помощь послал, она улыбнулась ему еще шире и приветливее. Ой, молодой человек, а может, вы меня выручите? Мне надо уйти часа на четыре, процесс у меня. А суда, как на грех, документы важные должны занести и деньги. посидеть ладно, очень выручите. Да, посижу, конечно. Вы идите, не беспокойтесь. «Да? Ну вот и отлично. Какой ты хороший мальчик!» Обрадовалась Лариса Александровна, тут же бесцеремонно переходя на «ты» и по привычке начиная командовать. «Так, включай компьютер и садись работай. Вот это надо занести в базу. Вот по этим телефонам позвонить и сказать, что я буду после двух. Вот это отправить электронный Так, что же еще?» задумалась Лариса Александровна, глядя на ворох бумаг на люсином столе. «Посадить семь розовых кустов, разобрать фасоль, белую отделить от черной и подумать о смысле жизни». С улыбкой продолжил за нее Илья. «Какую фасоль?» «А, ну да, вроде как под золушку косишь. Так ты у нас еще и с юмором». «Ну-ну, в общем, работай давай». «А я ушла. И не укради тут ничего, смотри. Я тебе доверяю». «Постараюсь изо всех сил». Уже в спину ей пробормотал Илья, садясь за Люсин стол. До прихода Люси, появившейся только к обеду, он послужно, как прилежный школьник, выполнил все оставленные суровые адвокатесы задания. Успел даже и кофе попить из Люсиной чашки с голубыми цветочками. Он такую же видел у нее на кухне. «Ой, привет, молодец Гришковец!» Расплылась в благодарной улыбке, вбежавшая в приемную и запыхавшаяся Люся. «А я бегу-бегом, думая, меня тут уже с работы уволили. А ты, как всегда, выручаешь. Всегда рядом, в нужное время и в нужном месте. А что делать? Потребность у меня такая, видишь ли, тебя выручать. Ну что, взяли Глеба в больницу? А ты откуда знаешь? А, ну да, чего это я? В онкологическую клинику его взяли. Твоя мама, между прочим, помогла, участие проявила. делавая она у тебя». «Везде у нее знакомые, везде связи. Шикарная женщина. Прямо ух какая!» «Не женщина, а автомат Калашникова. Видит цель, стреляет без промаха. Ей бы, знаешь, бизнесом заниматься. И чего она в отце нашла, не понимаю». «И что, Глебу обещали помочь?» «Илья, ты бы не лез таки в это дело». «Люсь, но почему?» «Да потому. Не надо лезть в чужие отношения». Ты прости, конечно, что так все получилось. Такая вот жизнь. Придется тебя отойти в сторонку. Да я же помочь хочу. Кому? Глебу? Нет, тебе. Люсь, он не любит тебя. А я? Я люблю. Я жить без тебя не в состоянии просто. Он вдруг замолчал и отвернулся. Совсем, совсем не так хотелось ему сказать все эти слова. Неуместными они сейчас получились, испуганными и горькими, как суррогатный кофе. И пауза повисла сразу такая неловкая и тяжелая, как серый дым, от которого защипало вдруг в глазах, перехватило спазмом горло. «Эй, ты чего это? Плачешь, что ли?» Потянула Люся его за рукав, пытаясь заглянуть в лицо. «Нет, не плачу. Я тебя люблю. Ты слышала?» Снова повторил он уже более уверенно. «Да знаю я, Илья, всё я знаю. И я тебя тоже люблю, конечно, но по-другому совсем. А Глебу помочь надо, понимаешь? Я думаю, что ты как раз меня и понимаешь вместе с лампочками своими». Люся усмехнулась горько. Подумалось ей вдруг, что они с Ильей поменялись ролями. Как-то это незаметно произошло всего за один день. Теперь не у Ильи, а у нее внутри разгоралась та самая лампочка которая так сильно блокирует мозг и заставляет человека делать всякие глупости. Дырки, например, чужие, собой закрывать. И идущие через эти самые дырки черные сквознячки. Никогда она раньше за собой таких странностей не замечала. И вот, надо же, потянула вдруг. Хотя потянуло это не то. Потребность в этом появилась. И эта потребность, она важнее даже, чем любовь. Любовь сама по себе. И потребность сама по себе, как будто сила какая-то втягивает тебя в эти зияющие пустоты. Как будто только это и есть правильно, и так и быть должно. Выходит, она тоже странная девушка. Выходит, тоже белая ворона. Такая же, как и этот белобрысый мальчик, с пронзительными, отчаянно горящими глазами. Умный, добрый, влюбленный, такой замечательный, такой надежный. Да, надо помочь. «Я понимаю, Люсь», — обреченно проговорил Илья. Конечно, он понимал. Он очень ее понимал. Но понимание это было в стороне Бота. Жило от него отдельной своей жизнью. Не входило. Не срасталось оно никак с его нынешним чувством. Да он и сам теперь многое бы отдал, чтобы не впускать в себя больше ни грамма этого чертового понимания. И пусть он будет жестоким. Пусть будет хитрым и даже пусть злым быть научится. Лишь бы Люсю не отдавать в это черное болото. Потому что не нужна она Глебу. Ему теплота до да жертвенности ее нужны, чтобы согреться, чтобы выпить все до последней капельки. И не важно ему, что она всего лишь девочка, что она слабенькая и не по силам ей. Вот только бы она поняла его правильно. «Люсенька, не гони меня, пожалуйста. Я просто рядом буду и все. Но посмотри, ты уже сама на себя не похожа». «Тебе нельзя, ты... ты так растаешь, исчезнешь!» Люся подняла на него усталые пустые глаза, упрямо покачала головой из стороны в сторону. Маленькое лицо ее и впрямь было совсем бледным, отдавало нездоровой голубизной крайнего утомления. Под глазами залегла, устроилась по-хозяйски надолго серая тень безнадёги. Свернула нежную кожу век в тяжёлые продольные складочки обозначив для себя торопливо дорожки для будущих ранних морщинок. Сердце у Ильи вздрогнуло, сжалось в маленький твердый комочек, словно приготовилась взорваться в следующую же секунду новой волной горячей любви жалости к этой девочке, такой маленькой и беззащитно неустроенной. Пропадет ведь, пропадет, сгинет в огромном черном болоте смертельного страха, не любви. Пустоте больных и лживых голливудских глаз, затянутых пленкой, злобно отчаявшейся насмешливости смешливости. — Ты сегодня ела чего-нибудь? — сглотнув подступивший горлуком, только и спросил он тихо. — Не надо, Илья, хватит, не жалей меня. Иди, и, пожалуйста, не приходи и не звони больше. Я сама, не мешай мне. И вообще, я же Глеба люблю. — Да не любовь это Люсь. — Хватит. Все, уходи. А вечером с Фрамом погулять? — Нет. Я же сказала, не приходи. Живи своей жизнью. Мне не надо ничего твоего. Уходи. Мне работать надо. Уже открыв дверь и обернувшись, он поймал ее рассерженный взгляд и проговорил в него отчаянно быстро. — Так, значит, я подойду сюда к шести часам. Лёся только руками всплеснула в сторону, тут же с шумом захлопнувшися за ним двери.